Второе жертвоприношение оказалось еще более впечатляющим, нежели первое. На сей раз быка забили прямо перед парой связанных околитов с Лаша. помимо него зарезали несколько черных куриц. Ликтор вновь склонился к пленникам, вновь задал вопрос, будут ли они говорить. Один из околитов даже не повернул головы, второй затрясся всем телом, однако тоже промолчал. На сей раз видения оказались более смутными и оттого еще более пугающими. Император видел гибнущие миры, множество миров, поглощенных великой пустотой. Видел гибнущих богов и богинь, павших в тщетной попытке защитить свою паству. Ничто наступало, неосязаемое, невидимое, неопределенное, и император ощутил даже что-то вроде облегчения. Им, по крайней мере, предстояло иметь дело с видимым и воплощенным врагом. Если, конечно, посланец нерга не ошибался или же сознательно не вводил в заблуждение. Император не мог понять многое из того, что увидел. Ему почудилось, что на миг перед его мысленным взором мелькнул Ифраим, старый и ивиальский вампир, и не один, марширующий во главе целой армии ночного народа. Шли и другие отряды, во множестве собирались на битву гномы и эльфы, орки, и гоблины, тролли и огры, и еще множество иных рас, наделенных даром речи. В Эвиале пылала своя собственная война, связанные бездные разлома миры готовились к решающим сражениям. После того, как второй Акалит Слаша Бесформенного расстался с жизнью под жертвенным ножом, императору стало действительно легче. Он мог подняться в седло под приветственные крики своего войска. Без белой перчатки владыка Мелина по-прежнему ощущал себя словно ногим, левая рука еще плохо шевелилась, но поры закрылись, она больше не кровоточила, исчезла мучительная слабость, быстро восстанавливались силы. Однако ценою этого стали уже две человеческие жизни, две жизни за его собственную и тайды. И не весь сколько за то, что, по словам нергианца, теперь легионерам предстоит сражаться не с призраками, а с существами из плоти и крови. Об обстоятельствах жертвоприношения нергианец рассказывать категорически отказался, мол, запрещено командиром ордена. Повелитель может отправить своего недостойного слугу в пыточный застенок, но сказать ему, он недостойный слуга, все равно ничего не сможет. Нисколько людей пошло под нож, ни каким именно образом они расстались с жизнью. Мол, это сделано ради его же повелителя душевного спокойствия. Какое там? Несмотря на возвращающиеся силы, несмотря на очнувшуюся, хотя и погруженную пока еще в глубокий, но обычный сон тайды, из головы императора не выходили эти самые жертвоприношения. По словам Нерга, они готовы обеспечить этим победу империи людей, никогда не стоявшей за ценой, когда надо было во что бы то ни стало достичь какой-то важной цели. И разве люди не умирали во множестве по единому твоему слову, повелитель? Не раз на разные лады повторял нергианец одну и ту же мысль. «О да, они умирали, по моему слову», – мрачно думал император, – «но умирали в бою. По собственному выбору встал под мои знамена. Бароны могли изменить, что они в конце концов и сделали. Пахари бежать, легионеры дезертировать. И в бою у каждого вступившего в него оставался шанс». А вот когда тебя тащат на бойню, связанного по рукам и ногам, и при этом размахивает императорским приказом, обрекающим на смерть в пыточных застенках нерга. «При таких делах я бы и сам восстал», — честно признался себе император. Он сидел под люмер на тайды, живой, порозовевшей. Нергианец заявил, что погрузил ее в глубокий сон, который, по его словам, довершит излечение души, и что на это потребуется примерно две седмицы. Перемены в состоянии тямни, Аектакан были разительными, и внутри у императора словно разливалось мягкое тепло весеннего дня, когда взгляд его останавливался на едва заметно вздрагивающих темных ресницах. Чародейка Сежис покорнейше просит личной и немедленной аудиенции, коротко поклонился вошедший в, в шатюр вольный. Утверждает, что по совершенно неотложному делу. Волшебница в последнее время не злоупотребляла приватными встречами с правителем Мелином. Император молча кивнул и поднялся. «Возле тайды его позволительно видеть только молчаливым вольным». «Да простит меня император. Все же не забыла об, об этикете, и ее реверансу позавидовали бы все грандамы прошлого царствования». «Что стряслось?» «Чародейка и впрямь блина». «Повелитель, я считаю, нерг ведет двойную игру», — выпалила волшебница. «Вот как?» Император счел нужным выразить удивление. «Интересно, неужто и в самом деле хорошие мысли приходят в умные головы одновременно? Можешь продолжать?» «Повелитель, я знаю, у тебя есть причины относиться к моим словам с недоверием, мол, мсэжес терпеть не может этого нергианца». «Верно, терпеть не могу. В том числе и его двуличие, но не только». «Мой император, радуга никогда не прекращала попыток, скажем так, упорядочить отношения с восьмым орденом». «Мы были едины, а они сами по себе на отшибе, окруженные полной тайной. Ты знаешь, где берет начало наша сила. На чьих могилах возведены башни семи орденов? Но откуда берется мощь нерга, не знаю ни я и никто из командоров других орденов. Себесцветная башня возведена на голой скале. Под ней нет никаких... нет ничего. Нерг всегда был не от мира сего повелитель. Они не разговаривали ни с кем, ни с империей, ни с нами». Вымогали выморочные землю вблизи от своей башни, это да, и в итоге создали настоящий анклав, если еще не герцовство, то уже полноценное графство по меркам Семандры. Наших соглядатых, как и твоих повелителей, они обнаруживали тот час. Одно время в Совете Радуги всерьез обсуждалось, не пойти ли на Нерг войной. Всех измучила неопределенность и ощущение смутной угрозы. Порой мне, например, казалось, что в Нерге вообще не люди, что с его адептами что-то делают, их природа, их сущность совершенно меняется. Мы боялись и боимся, Нергоправитель. Это, это нечто совершенно нам непонятное. И тут появляется уродливый заискивающий чародей, со всех сторон понятный. Кивнул император. — Я тоже думал об этом. — Они хотят усыпить нашу бдительность, — патетически воскликнула Сежис. — Они специально прислали такого, чтобы нерв показался бы совершенно обыкновенным сообществом магов, со свойственными интригами и всем прочим. Это не так, мой император, это не так. — Откуда ты знаешь, Сежис? — Чувствую, — волшебница отвернулась. — Никто из Радаги никогда не бывал внутри всевесцветной башни. — Но порой мне кажется, что войди мы туда... «Нам не встретилось бы ни одного человека. Все эти – мой повелитель, мой император, маска. Нергу нет дела до Мелина, нет дела до разлома, ни до чего, кроме самих себя. Для них не существует других, достойных правдивости и искренности. Есть только они и есть все остальные, которым можно говорить все, что угодно, не связывая себя никакими условностями. Нерг – нечто ужасное, могучее и страшное». «Угодничающий посол, такая же маска, как и все. Мне страшно, мой император. Я боюсь, они ведут нас прямой дорогой в западню. Что, если им просто нужна одна громадная гекатомба, и они решили принести в жертву разом все имперское войско? Что тогда, повелитель?» «Тяжкие обвинения, Сежис», — покачал головой император. «Их надо доказывать. А доказательств ведь у нас нет, верно?» «Ты права, я пытался разузнать, что происходит во все бесцветной башне, и, как ты понимаешь, не преуспел. Серая лига встретила достойного противника». «А сейчас? Сейчас мой император не может обратиться за помощью к серым?» «Нет», — покачал головой правитель. «Патриархи он погиб, и все его последователи тоже. Другие патриархи предпочли затаиться. Я слышал, кое-кто и вовсе подался на юг, подальше от разлома. Кто-то, не сомневаясь, примкнул к оставшим баронам. Лика всегда отличалась умением ловить рыбку в мутной воде. Кто-то отсиживается, выжидает. В лиге героев нет, умирать они не любят». «Хион был исключением, но мы говорили не о Лиге. Ты можешь чем-то доказать свои обвинения?» Сэжес нахмурилась. «Мой император, конечно же, я не могу положить на стол груду свитков, где в подробностях с заверенными печатями командорства были бы изложены все планы Нерго. Я же лично считаю, что этих послов надо лишить неприкосновенности и поговорить с ними по-другому и в другом месте. Уверена, мы узнаем много интересного». «Ты так горячо и красноречиво описывала нерх, как скопище нелюдей? И теперь думаешь вырвать у его адепта признание пытками?» «Мой император, я думаю, пытки показали бы, что он не человек. Я хотела, чтобы повелитель увидел бы это сам. И с должным остережением отнесся бы к прожектам нергианцу. Пока что их методы работают», – заметил император, глядя на ожившую левую руку. «Белая перчатка тоже работала, повелитель, и при том очень хорошо», – парировала Сежес. «Уверен ли мой император, что это излечение не обернется новой ловушкой?» Император стиснул зубы. Удар попал в цель, но Сежес об этом знать совершенно не обязательно, если, конечно, она не читает его мысли. «Только войны с нергом нам не хватало», – проворчал он. «Повелитель, мы ведь не исчерпали собственные средства», — напомнила чародейка. «Мой сбор, который некоторые усердные слуги повелителя окрестились сеном, мы не знаем, сработает это или нет, и если сработает, то зачем нам вообще нергианцы? «Хорошее рассуждение», — медленно произнес император, — «но вот если не подействует, что тогда?» «Выдержала же бой так Агорта, и она имела дело со вполне вещественными тварями». «Их брало пламя. Зря, что ли, легионы тянут с собой такое количество огнеприпасов?» «Я внимательно слушал рассказ того легата, Сэжис. Мне показалось, что силы разлома больше занимала земля и то, что на ней. Они словно расчищали себе место. А те големы, с которыми схватилась когорта... Ну, представь себе, ты собралась строить дом и свела лес. Потом же надо избавиться от бревен и веток, пней и тому подобного мусора. Вот они и избавились, оживили. Идите, мол, отсюда». Император позволил себе слабую улыбку, а что набросились на легионеров? так ведь яблоко-то от яблони недалеко падает, и что еще могли передать этим големам те, кто их оживил, если они сами лишь сгуски ненависти и более ничто? Интересное рассуждение. Все же схватилась за подбородок. И тоже ведь никаких доказательств, мой император. Само собой никаких, кроме лишь здравого смысла. Зачем тварям разлома какие-то там големы, которых легко уничтожить? Против призраков бессильный копья и стрелы. Я слишком хорошо помню, как та белая тень натянула нас лучшим бойцам моей империи. Так зачем разлому какие-то там деревяшки? «Мой повелитель рассуждает так, словно разлом способен думать, причем пользуется теми же категориями и понятиями, что и мы». «Здравый смысл, Сежис. Если призрак начнет складывать два с двумя, у него неизменно получится четыре, как и у всех остальных». «У него, может, и получится четыре, но какое это имеет отношение?» «Самое прямое», — отозвался император, — «действия разлома обязаны подчиняться логике, поскольку ей подчиняется весь мир, который этот разлом пытается поглотить». «Зачем же для этого какая-то особая логика?» — Сержис наморщила лоб. «Боюсь, я не до конца постигла всю глубину мысли моего повелителя». «Разлом — не стихийное бедствие, Сержис. За ним чей-то разум, злобный, извращенный и совершенно не похожий на наш. Все сходство, что и он, и мы...» К двум прибавляя два, получим четыре. Не более того, магия разлома, как ты сама говорила, подчиняется определенным законам, законам нашего мира. И я могу ожидать, что разлом, готовясь поглотить Мелен, пошлет бой самое гибельное оружие, каким только обладает. Едва ли за таковое можно считать те неуклюжие деревяшки. Так что держи свой сбор сухим, Сыжес. Обещания нерго сами по себе, а нам надо быть готовыми». «То есть мой император не станет подвергать этого лжепосла пыткам. Разочарованно протянула Чародейка. «Не буду», — покачал головой правитель Мелина. «Более того, я надеюсь, что два меча лучше, чем один. Я уверен, что одними только тварями, которых можно зарубить или сжечь, дело не ограничится, несмотря на все усилия всебесцветных». Волшебница печально кивнула. «Я не смогла убедить моего повелителя, но я готова прозакладывать все, что угодно, и даже собственную жизнь. Нерк ударит нам в спину. Зачем им это делать, Сержис? Желая не власти, они присоединились бы к радуге давным-давно, и, я полагаю, заняли бы в ней главное место, не так ли?» «Так», — призналась чародейка, — «тогда зачем им все это? Сидеть сиднем не весь сколько веков, и вдруг...» «Нет, Сержис, я рискну». «Я понимаю твои опасения, у меня самого были подобные, и надо сделать все, чтобы не оставить бесцветным какой-нибудь совсем уж соблазнительной лазейки».